Но сказали мы нарочно, чтоб никто не отставал. На последнее сражение мы бежали, как сожени. Как сожени мы бежали. Пропадай, кому не жаль. Всё. 26-е, начало 27-го года. Чинарь Даниил Иванович Хармс.